Глава 27. Будь настойчива, душа моя, напрягай свою мысль сильнее. Бог — помощник наш. Он создал нас, а не мы себя. Обрати внимание туда, где брежет заря истины. Вот представь себе, человеческий голос начинает звучать и звучит, и ещё звучит, а вот он умолк и наступило молчание. Звук ушёл, звука уже нет. Он был в будущем, пока не зазвучал, и его нельзя было измерить, потому что его еще не было, и сейчас нельзя, потому что его уже нет. Можно было тогда, когда он звучал, ибо тогда было то, что могло быть измерено. Но ведь и тогда он не застывал в неподвижности, он приходил и уходил. Поэтому и можно было его измерять, проходя он тянулся какой-то промежуток времени, который мы можно его измерить. Настоящий ведь длительности не имеет. Если следовательно можно было измерить тогда, то вот смотри. Начинает звучать другой звук, и звучит ещё и сейчас непрерывно и однообразно. Измерим его, пока он звучит. Когда он перестанет звучать, он идёт и измерять будет нечего. Измерим же точно и скажем, какова его длительность. Он еще звучит, а измерить его можно только с того момента, когда он начал звучать и до того, как перестал. Мы, значит, измеряем промежуток между каким-то началом и каким-то концом. Поэтому звук еще не умолкший, нельзя измерить и сказать, долог он или краток равен другому, вдвое его длине или еще что-нибудь подобное. Когда же он умолкнет, его уже не будет. Каким же образом можно его измерять? И все же мы измеряем время. Не то, которого еще нет, и не то, которого уже нет. И не то, которое вовсе не длится, и не то, которое не дошло еще до своих границ. Мы измеряем, следовательно, не будущее время, не прошедшее, не настоящее, не проходящее. И все же мы измеряем время. «Деус креатор умню» — «Господь всего Создатель». Стих этот состоит из восьми слогов, кратких и долгих, чередующихся между собой. Есть четыре кратких — первый, третий, пятый, седьмой. Они однократны по отношению к четырем долгим — второму, четвертому, шестому и восьмому. Каждый «долгий» длится вдвое дольше каждого краткого. Я утверждаю это, произнося их. Поскольку это ясно воспринимается слухом, то оно так и есть. Оказывается, если доверять ясности моего слухового восприятия, я вымеряю «долгий» слог «кратким» и чувствую, что он равен «двум кратким». Но когда один звучит после другого, сначала «краткий», потом «долгий», Как же удержать мне краткий? Как приложить его в качестве меры к долгому, чтобы установить? Долгий равен двум кратким. Долгий не начнёт ведь звучать раньше, чем он звучит краткий. А долгий? Разве я измеряю его, пока он звучит? Ведь я измеряю его только по его окончании. Но окончившись, он исчезает. Что же такое я измеряю? Где тот краткий, которым я измеряю? Где тот долгий, который я измеряю? Оба прозвучали, улетели, исчезли, их уже нет. А я измеряю и уверенно отвечаю, насколько можно доверить изощрённому слуху, что долгий слог вдвое длиннее краткого, разумеется, по длительности во времени. И я могу это сделать только потому, что эти слоги прошли и закончились. Если следовательно, измеряю не их самих, их уже нет, а что-то в моей памяти, что прочно закреплено в ней. В тебе, душа моя, измеряю я время. Избавь меня от бурных возражений, избавь и себя от бурных возражений в сумятице своих впечатлений. В тебе, говорю я, измеряю я время». Впечатление от проходящего мимо остается в тебе. Его-то сейчас существующее я измеряю, а не то, что прошлое его оставило. Вот его я измеряю, измеряя время. Вот где, следовательно, время или же времени я не измеряю. Что же? Когда мы измеряем молчание и говорим... Это молчание длилось столько-то времени, сколько длился этот звук. Разве мы мысленно не стремимся измерить звук, будто бы раздавшийся, и таким образом получить возможность что-то сообщить о промежутках молчания во времени? Молча, не говоря ни слова, мы произносим в уме стихотворения, отдельные стихи, любую речь. Мы сообщаем об их размерах, о промежутках времени, ими занятых, и о соотношении этих промежутков — так, как если бы мы всё это произносили вслух. Допустим, кто-то захотел издать продолжительный звук, предварительно установив в уме его будущую длительность. Он, конечно, молчаливо определил этот промежуток времени, запомнил его, и тогда уже начал издавать звук, который будет звучать до положенного ему срока, вернее, он звучал и будет звучать. То, что уже раздалось, конечно, звучало. Оставшееся еще прозвучит, и все закончится таким образом. Внимание, существующее в настоящем, переправляет будущее в прошлое. Уменьшается будущее, растет прошлое. Исчезает совсем будущее, и все становится прошлым.